За воротами лежала широкая площадь. В трещинах между плитами, которыми она была вымощена, росла трава. Слева от них лежали обломки, обрушившиеся крепостной стены. Справа стояли постройки с низкими крышами, узкими дверными проемами и маленькими окнами. Впереди, разделяя площадь пополам, тянулся тонкий неровный канал искусственная речка с переброшенным через нее мостиком. «Как жарко!» — пожаловалась Миюке. Промокнув лицо носовым платком, она достала небольшой японский зонтик. На Понпе часто шли дожди, но сегодня, как назло, на небе не было ни облачка. Открыв зонтик, Миюки укрылась в его тени. Держась поближе друг к другу, они пошли через длинную площадь. Каран хотелось обследовать здесь все, но Мваку упорно вел их в вперед, не сворачивая ни вправо, ни влево. Переедя через мост, они направились к высокому сооружению в дальнем конце площади. Оно представляло собой башню высотой не менее тридцати метров с двумя расходящимися приземистыми крыльями. Каран подошла к Мваху. — Это могила Хорон-Ко? — спросила она. Мваху ничего не ответил. Он лишь сделал неопределенный жест рукой и продолжал идти. Подойдя ко входу в башню, островитянин остановился и склонил голову. Его губы беззвучно шевелились. Каран, Миюки и Джек терпеливо ждали. Закончив молитву, ваху провел своих спутников внутрь. Каран шла рядом с ним. В башне было темно и прохладно. Каран удивилась чистоте воздуха. Он не был затхлым, лишь слегка пах сыростью и солью. Короткий туннель привел их в похожие на пещеру помещения. Они шли по каменному полу, и звук их шагов гулким эхом отражался от высоких сводов. Покопавшись в рюкзаке, Каран достала и фонарик. Его тонкий луч пронзил темноту и разбрызгался о очертания очертании стены потолков. «Базальт! Базальт! И снова базальт! Ни кристаллов, ни надписи!» Ваху бросил на ее сердитый взгляд, но ничего не сказал, и продолжал идти вперед. Джек присвистнул. «Какая махина! Наверняка над ее постройкой трудились тысячи и тысячи людей, даже если им помогали братья-волшебники». Карен находилась под столь сильным впечатлением, что не нашла с ответом. Пройдя через огромный зал, они вошли в другой низкий тоннель. Карен почти физически чувствовала, как на нее давит тысячи тонн камня. Она никогда не страдала клаустрофобией, но тут царила какая-то реально ощутимая тяжесть, от которой было никак не избавиться, и стало нехорошо. Но тут тоннель сделал крутой поворот, и впереди забрежил свет. Мвах увыил своих спутников на задний двор, и они словно окунулись в горячую ванну. Каран зажмурился от слепящего солнца, а Миюки снова раскрыла зонтик. по всей окружности двора лежали груды камней, все, что осталось от обвалившихся стен, а из этих каменных завалов там и сям торчали базальтовые бревна. И все же, несмотря на явный упадок, Это место не утратило былого величия и несло на себя отпечаток веков. Это ощущение усиливалось при виде массивного алтаря, стоявшего посредине двора. Это был выясненный из базальта призматический блок, весом судьбы его размером в несколько тонн. В последних лучах клонящегося к горизонту солнца алтарь блестел и искрился. Никто из них не удержал, чтобы не прикоснуться к переливающимся граням монолита. Мак упал на колени. Карен заметила, что место, где колени островитянина соприкоснулись с камнем, было вытерто. — Сколько же поколений его соплеменников приходили сюда, чтобы поклониться святыне? — Это могила вашего учителя? — спросила она. Мваху, не поднимая головы, кивнул. Джек обошел монумент. — Но я не вижу ни одной надписи, — сказал он. — Никаких признаков того, что это могила ваху встал и жестами показал Карен, что она должна проявить уважение и преклонить колено. Не желая обидеть чувства их проводника, она согласно кивнула, сбросила рюкзак и встала на колени. Но что делать дальше, она не знала. То ли кланяться, то ли молиться, то ли совершать еще какие-то действия, долженствующие означать уважение. Однако, посмотрев прямо перед собой, Карен получила ответ на этот вопрос. «Вот черт!» — ошеломленно пробормотала Карен. «Что там такое?» — Джек и Миюки моментально оказались рядом с ней. «Смотрите!»